Глава 31. Я разглядываю в мутном зеркале своё лицо, обрамлённое угольно-чёрными волосами. Какие тёмные брови. Вспоминаю, как в детстве красила их маминой тушью. В памяти всплывает ещё одна картинка. Красное сердечко, нарисованное помадой на щеке. На моей щеке. Тряхнув головой, заплетаю волосы в аккуратную косу. Надеюсь, не будет ни снега, ни дождя, иначе весь маскарад насмарку. Совсем немногие горожане, живущие во внешнем кольце, видели меня вблизи. А по листовкам даже Лиам не сразу понял, что на них изображена я. Нам нужно только попасть во внешнее кольцо. Как мы пройдём через городские ворота? Интересуюсь я чуть позже. Даруби и осталось всего ничего, но дорога заледенела. И мы скорее скользим, чем едем. Я опираюсь на меч, как на трость. Наклонившийся лем целует меня в щёку и шепчет: Посмотри у себя в кармане. И я с изумлением обнаруживаю там медную монетку с отверстием посередине, через которое протянута потрёпанная лента. Городское свидетельство. Где ты его взял? Это ты меня спрашиваешь? Она же было в твоём кармане. Может, там найдётся ещё одно? Лиам запускает руку в мой карман, хотя я качаю головой. Больше городских свидетельств там не было. Однако Лиам с усмешкой вытаскивает другое и привязывает его к своей руке. Смеясь, стираю с алболияма угольный след. Мои брови тебе совсем не идут. Невероятно. Я столько училась разным трюкам у братьев Лиама. Как он всё равно умудряется меня провести. Свидетельство его исмущённо потупленный взгляд позволяет нам без проблем проникнуть во внешнее кольцо. Лиам уверенно ведёт меня мимо ремесленных мастерских. Здесь работают камнетёсы, а там обжигают кирпичи, дальше кузница, лесопилка. У быстого дома с полуразвалившейся пристройкой Лиам вдруг останавливается. Должно быть, он умер. На мгновение сердце у меня замирает. Но не твой отец, быстро уточняет Лем. Мастер, который меня обучал, когда я сбежал, он был уже не молод и не отличался крепким здоровьем. И, к сожалению, его глаза кажутся темнее. Детей у него не было. Он надеялся, что однажды я Умолкнув, Лем проводит рукой по волосам, и одна прядь выбившаяся из короткой косы падает ему на лицо. Я не собирался становиться столяром, но никогда не говорил ему об этом. Для меня столярничество было лишь шагом на пути к цели. Никто не должен выяснить, кто я на самом деле. Вор, размышляю я. Мак? Лиам, наверное, он об этом догадался. Взяв меня за руку, Лиам крепко её сжимает. Пойдём, отыщем твоего отца. Я решительно иду вперёд, но страх следует за мной по пятам. Мы с папой не виделись целых 12 лет. Я училась в подготовительной школе, когда он пропал. Без Леома мне его просто не узнать. Во дворе мастерской мы заглядываем в небольшой сарай для инструментов, под груду сломанных досок. Надя в перчатки, Лем тщательно обследует каждый угол. Он двигается так осторожно, Словно мы ищем здесь не человека, а поглевую кошку. Однако поиски не увенчались успехом. Мы только спугнули двух распушившихся голубей. Здесь никого нет, констатирую я, пытаясь не показать, как разочарована. Ошибаешься, отвечает Лем. Он здесь. Ты взяла Церцерис. Это неправильный вопрос. Совершенно неправильный. Такой неправильный, что меня прошибает холодный пот. Что? Зачем? Он тебе скоро понадобится. Я оглядываюсь по сторонам. Нет никого. Никаких королевских воинов, которые собираются нас схватить. Почему же Лиам хочет, чтобы я сбежала взовремени? Прямо сейчас, но Да, согласно плану папу нужно перенести в Ирландию. Но к чему такая спешка? Лиам притягивает меня к себе. И положив руку мне на затылок, заглядывает глубоко в глаза. Не хочу рисковать. Иначе будет суматоха, и королевские воины нападут на наш след. А по доброй воле твой отец с нами не пойдёт. Ладно. Только давай решим, где мы снова встретимся. Если ты вернёшься. Я вернусь. Если ты вернёшься, я сам тебя найду. Дай мне 10 дней. Я прискачу к бездонному ущелью и заберу тебя. Ну же. Он нежно смотрит на меня. Мы ведь пережили эти месяцы. Неужели не выдержим 10 дней? 10 дней это очень много, шепчу я. Хватит упираться, иначе я нарушу обещание, которое дала маме. Обещание, скреплённое пощёчиной. Я хочу взять что-нибудь с собой. Доказательство того, что ты существуешь. Лем на мгновение задумался. Ничего красивого на ум не приходит. Не обязательно, чтобы это было красивым. Лем на мгновение прикрывает глаза, затем пожимает плечами. Не будем зря тратить время. Ты уж береги себя в том варварском мире, хорошо? Я кивает, понимая, что он имеет в виду не Ирландию. Лем говорит о прыжке и о тёмной сущности истинной королевы. Сейчас я больше всего боюсь встречи с папой. Про маму вообще молчу. Но также я не забываю, что скоро столкнусь с самой опасной и коварной тварью из всех, которых когда-либо видела. Однако в Ляскай всё не то, чем кажется. В случае, если тот мир окажется не таким уж варварским, тихо продолжает Лем, оглаживая большим пальцем мой висок, На мгновение он умолкает, чтобы собраться с силами. В случае, если там будет терпимо, и ты почувствуешь, что Лиаскай потеряла тебя из виду и позабыла, тогда Он тяжело вздыхает. Я буду ждать тебя в бездонном ущелье 3 дня. Не вернёшься. Я поеду домой, и мы всей деревней устроим праздник. От его слов мне хочется и плакать, и смеяться. Должно быть, моё общество просто ужасно. Хуже не бывает, серьёзно заверяет Лем. Я был бы чертовски рад, окажись ты в безопасности. Или если бы смог убедить в этом сам себе. В безопасности, повторяю я. Разве мы хоть раз были в безопасности? Думаю, нет. Утыкаясь лбом ему в грудь, чувствуя, как он целует меня в макушку, Что тут сказать? Плевать мне на безопасность. Я хочу быть с тобой. Не разделяешь мои чувства? Тогда беги как можно дальше отсюда. В другую страну. А лучше на другой континент. Я вернусь через 10 дней. И где бы ты ни бродил, каким бы из множества своих имён ни назывался, я найду тебя. Лиам Саливан. Как и всегда. Поцелуй на вкус. как сладость, как угольная пыль на губах лема, как прощание. Больше прощаний не будет. Никаких признаков того, что папа где-то поблизости. Только Лиам странно изменился. Черты его лица вдруг сделались мягче, беззаботнее, моложе. Словно Лиам на время спрятал всё то, что делало его суровым и недоверчивым. Он вошёл в роль прежнего себя. Мальчишки, который менял еду, добытую нечестным путём, на игру на гитаре. Отпустив мою руку, он говорит мне спрятаться в сарае, а сам идёт к мастерской и садится на ступеньку перед открытой дверью. Минуту другую ничего не происходит. Может, нам стоит тщательно обыскать саму мастерскую и Ой. Позади Лея за дверью что-то мелькнуло. Лея мне шевелится, только приподнимает бровь, давая мне понять, что он тоже заметил это движение. Затаив дыхание, не спуская глаз с двери, однако тихий шорох раздаётся в другом месте. Одна из досок в полуразвалившейся пристройке приподнимается, и из-под неё выползает худой человек, одетый в лохмотья. Нервно оглядевшись, он неуклюже ковыляет к двери. Не может быть. Я закусила нижнюю губу. Не хочу, чтобы этот истерзанный серый человек, который садится у ног Лео, мы словно собачонка ищущая защиты, действительно оказался папой. Здесь какая-то ошибка. Это не он. Папа почти герой, только он разорван. А кого я ожидала увидеть, если не разрушенного человека? Лиам общается с папой так тихо, будто громкий звук может его спугнуть. По обрывкам слов понимаешь, что Лиам снова и снова зовёт папу по имени. Макер. Сутулый старик кивает, узнаёт своё имя. По сути, Лиам болтает сам с собой. Папа изредка отвечает ему лишь безмолвными жестами. Вы гитару я не захватил. говорит Лиам, положив руку на плечо Маккера. Никогда прежде его руки не казались мне такими большими и сильными. Он держит папу слишком крепко. Вот-вот сломает ему кость, мелькает у меня в голове. Маккер. Я привёл Майлин. Вдруг Лиам хватает папу за руку. Пронзительно завизжав, тот дёргается в сторону. Папа сопротивляется до того отчаянно, Что кажется, будто он предпочтёт остаться без руки, чем сдаться. Моим первым порывом было закричать: "Отпусти его! Разве Лем не видит, что папа до смерти напуган? Неужели нельзя хотя бы попытаться склонить его к сотрудничеству?" Я спешу к ним, сжимая в руках оружие. На языке вертятся ругательства. Но тут я вижу лицо макера. Его глаза Круглые чёрные, будто дыры, ведущие в никуда. Папа сейчас ничем не отличается от дикого зверя. Он в панике и готов сделать что угодно, лишь бы защитить себя. Он скалит на меня зубы, кусает Леоза за руку. Из его горла вырываются такие звуки. Никогда бы не подумала, что их может издавать человек. Стою, словно громом поражённая, близко к папе, но всё ещё не совсем вплотную. Илем не даёт ему броситься на меня и расцарапать лицо своими длинными жёлтыми ногтями. Лучше ему не стало. Замечает Лиэм, с впечатляющей лёгкостью удерживая трепыхающееся существо, которое на󠁮орит вцепиться ему в горло. Прости, что пришлось на это смотреть. Я хотела сделать всё иначе, но он Я замахиваюсь ножными. Головой не думаю, доверяя своей интуиции. Нет, просто не успеваю вовремя остановиться. С глухим ударом деревянные ножны обрушиваются на голову макера. Отвратительный звук. И папа падает на землю, словно окача одежды, владелец которой вдруг растаял в воздухе. Он. Он бы сопротивлялся, лепечу я, ужаснувшись собственному холоднокровию. Папа ведь тоже средимирец. Я могла бы не удержать его во время прыжка. Боже мой, нет. Я ведь его не убила? Нащупав у папы пульс, Лем качает головой. Быстро и крепко обнимает меня. Отлично сработано, шепчет он. Избросив маску беззаботности, встревоженно оглядывается по сторонам. Скорее, Майлин. Кто-нибудь мог его услышать. Мне надо уходить. Проклятый ублюдок. Мне надо уходить. Я бы пропустила эти слова мимо ушей, но Лиэм-то не может перенестись. А мне не хочется подвергать его опасности. 10 дней, кричу я, отдаю Лиэму меч и подвеску с опалом. Может, ему пригодится и то, и другое. Схватив папа лежащего без сознания за мозолистую руку, открывает Серцерис. Пожалуйста, пожалуйста, будьте осторожнее. Ни до свидания, ни поцелуев, ни взглядов. Я боюсь, что не смогу перенестись, если ещё раз подумаю о разлуке с Лемом. Дом в Дублине. Дом в Дублине. Дом в Дублине. Остальное не имеет значения.